Глава 8 Кровавая мэри с цветной капустой и другие фантазии шеф-поваров. Городок Гайд парк штат Нью-Йорк, раньше был известен как место рождения президента США Франклина Рузвельта. Сегодня многие любители вкусно поесть больше знают его как место, где находится Американский кулинарный институт «Гайдпар» ведущая в стране кулинарная школа, воспитавшая многих знаменитых шеф-поваров. История создания этого прославленного заведения была довольно обыденной. Когда закончилась Вторая мировая война, в Америку хлынул поток демобилизованных молодых солдат, которым требовались рабочие места и, во многих случаях, обучение профессиональным навыкам. Проведя всю свою короткую взрослую жизнь на войне, они умели только одно – воевать. Жена бывшего президента Ельского университета решила, что некоторые из этих вернувшихся солдат могли бы стать поварами и, чтобы обучить их необходимым навыкам, основала ресторанный институт в Нью-Хейвене. Вскоре маленькая кулинарная школа приобрела отличную репутацию и начала расширять свою деятельность. К 1970 году Американскому кулинарному институту стало тесно в стенах родного дома, рядом с кампусом Ельского университета в Коннектикуте, и он переехал на свое нынешнее место – на берегу реки Гудзон в часе пути вверх по течению от Манхэттена. Его главное здание некогда принадлежало иезуитскому ордену и служило обиталищем для будущих священников, что вполне соответствует его сегодняшнему духу. Разве что нынешние обитатели готовятся положить свою жизнь не на алтарь церкви, а на алтарь кухонной плиты. В институте выдающийся преподавательский состав, в том числе шеф-повар Джонатан Зирфос и доктор Крис Лос, которые поставили перед собой цель преодолеть разрыв между наукой о флейворе и ее практическим применением на кухне. Зирфос и Лос преподают науку о флейворе начинающим поварам. Они потратили немало времени и сил на изучение научной подоплеки хорошего вкуса, и оба чувствуют себя в лаборатории так же комфортно, как и на кухне. Я встретился с ними за обедом в итальянском ресторане института. Потягивая коктейль из грейпфрутового сока и мяты, зирфос объясняет, что при создании нового блюда одна из главных задач шеф-повара – достичь гармоничного баланса между контрастом и сходством ингредиентов. Продукты могут сочетаться либо потому, что их флейворы перекликаются друг с другом, либо потому, что они контрастируют и подчеркивают друг друга. Каждый шеф-повар прокладывает собственный путь между этими двумя маяками. Например, джин Хендрикс. Сейчас модно подавать с огурцом, чтобы подчеркнуть присущие ему огуречные ноты. Но Зирфос говорит, что ему больше нравятся контрасты, поэтому он всегда просит принести вместо огурца лайм, который благодаря своему острому кислому вкусу контрастирует с округлостью огуречных нот джина и таким образом лучше их выделяет. Зирфос и Лос занимаются исследованием таких контрастов и сходств Зирфос – крупный импозантный мужчина в белом поварском халате, с гладко выбритой головой и широкой улыбкой. Говорит с уверенностью человека, привыкшего царствовать на кухне. Лос – его полная противоположность. Небольшого роста, с копной темных вьющихся волос, с быстрой речью и резкими движениями, одет в костюм, но без галстука Что касается управления контрастом и подобием, то тут трудно сформулировать твердые правила, говорит Лос. Почти всем нравятся контрастные текстуры. Немного хрусткости здесь, немного кремообразности там. Хороший шоколад имеет свой внутренний текстурный контраст. Вы отламываете кусочек, который потом тает у вас во рту. Похожие текстурные ощущения дает и мороженое. Часто, когда повара представляют необычный ингредиент или блюдо, они сочетают эту новинку, которая контрастирует с нашими ожиданиями, с другими, более привычными ингредиентами, помогающими преодолеть присущую людям неофобию. Но в основном повара должны доверять своим инстинктам. «Иногда трудно сказать заранее, будет это работать или нет», — говорит Лос. «Единственный способ — это узнать, приготовить и попробовать». Одно из любимых лабораторных упражнений Зирфаса и Лоса, с помощью которого они учат студентов использовать принципы подобия и контраста, это сочетание вина с разными продуктами. Лучше всего для этого задания подходит Савиньон Блан. «Фактор подобия здесь работает через сенсорное подавление и проявление вкусовых качеств», говорит Зирфас. «Вы делаете глоток вина и наслаждаетесь его богатым вкусом и ароматом. Затем вы откусываете кусочек зеленого перца». Перец содержит вещество метоксипирозин с травянистым вкусом, которое делает ваш нос менее чувствительным к аналогичным метоксипирозиновым нотам в вине. В результате, при следующем глотке, вы можете заметить другие вкусоароматические ноты. Флейвор вина меняется при каждом глотке, что придает ему сложность и делает интересным. Такие фрукты, как груша, маракуя и грейпфрут, подавляют другие составляющие винного флейвора и дают другие ощущения. Но в этом деле крайне важно соблюдать правильный порядок. Чтобы подробнее узнать о сочетании вина и продуктов, я обращаюсь к Терри Акри, специалисту по технологии пищевых продуктов из Корнинского университета. Акри – ученый с широчайшим диапазоном знаний, который любит исследовать темные расщелины между научными дисциплинами. За последние несколько десятилетий Акри проделал титаническую работу по каталогизации вкусовых и ароматических веществ, присутствующих в нашей пище, и опубликовал множество научных работ о химии винного флейвора. Вот что он рассказал мне о принципах сочетаемости вина и конкретных продуктов. Что значит «сочетаются»? Моя мама была дизайнером интерьеров. Когда мне было 5 лет, я подошел к ней и сказал «Мой любимый цвет – красный». На что она ответила «Нет, малыш, это не так». Просто так любимых цветов не бывает. У каждого цвета есть свое место, и наше дело понять, подходит ли это конкретное место этому конкретному цвету или нет. Цвет может быть любимым только тогда, когда он находится в правильном месте. Поэтому первое, что следует сказать о сочетании вина и продуктов, это то, что оно очень индивидуально и всецело зависит от контекста. Нет смысла писать книгу о сочетании вина и еды, потому что у каждого из нас свой вкус, и мы должны подобрать те сочетания, которые нравятся именно нам. Пока мы с Зирфосом и Лоссом говорим о вине, официанты, студенты кулинарного института, которые проходят здесь практику и немного нервничают, видя за столиком профессора и шеф-повара, приносят нам еду. Зирфос заказал вителло-тонато – холодную отварную телятину с соусом из тунца. Лос предпочел стейк и жареный картофель. Лос ставит свою тарелку с картофелем фри в центр стола, чтобы поделиться с нами. Обилие разнообразной восхитительной еды – это серьезный профессиональный риск, которому необходимо противостоять, поэтому оба мои собеседника проявляют завидную сдержанность в еде. Зирфас съедает ломтик жареной картошки и жестом указывает на свой Виттелло Танато. Им следовало подать его с картофелем фри. Это идеальное сочетание, говорит он. Посмотрите на это однородное нежно-бежевое мясо. В нем нет зажаристой корочки, нет коричневого цвета, нет никакой реакции Майера. Короче говоря, в нем не хватает вкусового контраста. Картофель фри подан с небольшой чашечкой майонеза для макания, что преподает еще один важный урок о балансе. Без майонеза картофель кажется слишком соленым, а с майонезом в самый раз. Содержащийся в майонезе жир обволакивает язык, поэтому мы меньше ощущаем соль, говорит Зирфас. В этом и состоит задача шеф-повара. У вас есть соль, картофель, жир. И все это необходимо гармонично сбалансировать во рту у клиента. Каждый творческий шеф-повар подходит к задаче сочетания флейворов в блюде по-своему. Многие рассматривают это с точки зрения базовых, средних и верхних нот, как разработчики промышленных ароматизаторов. Например, французский луковый суп, может иметь базовые ноты в виде лукового флейвора, средние ноты в виде карамелизированных сахаров, образующихся в результате длительного приготовления лука, и верхнюю ноту в виде хересного уксуса, что обеспечивает всему блюду гармоничное звучание. Другие повара следуют своим спонтанным идеям и интуиции. Третьи сначала создают блюдо в своем воображении и затем доводят его до совершенства на практике. Как мы видим, здесь существует широкий простор для творчества, о чем наглядно свидетельствуют кулинарные книги знаменитых шеф-поваров. Между тем, общие принципы в кулинарном творчестве все же существуют, и их может предложить нам такая наука, как пищевая химия и технология. В определенном смысле работа повара заключается в том, чтобы собрать правильный комплект вкуса ароматических веществ и правильно их сбалансировать. Первый способ обеспечить блюду богатый флейвор заключается в том, чтобы извлечь из сырых продуктов вкуса ароматические вещества и сконцентрировать их, повысив тем самым интенсивность флейвора. Извлечение веществ основано на растворимости. Большинство летучих ароматических веществ, таких как терпены, отвечающие за сосновый запах розмарина, лучше растворяются в масле, чем в воде. В результате, если бросить горстку розмарина в рагу, большая часть содержащихся в нем терпенов испарится, наполнив кухню аппетитным ароматом, но очень мало окажется в самом рагу. Гораздо лучше сначала обжарить розмарин в растительном или сливочном масле вместе с луком и чесноком, чтобы терпены растворились в масле и остались в блюде. Или можно размолоть розмарин в блендере вместе с небольшим количеством масла, затем процедить его от остатков листьев и побрызгать этим розмариновым маслом, готовое рагу уже на столе. С другой стороны, иногда нужно минимизировать экстракцию вкуса ароматических веществ, чтобы сохранить как можно больше флейвора в самом продукте, особенно если вы собираетесь слить жидкость, в которой он готовился. Например, некоторые ключевые вкусоароматические вещества в спарже растворимы в воде, поэтому при варке они попадают не в тарелку, а вместе с водой в раковину. Пассерирование спаржи в сливочном или растительном масле минимизирует эти потери и позволяет сохранить в овощах больше вкуса и аромата. По той же причине брокколи и бобовые, чьи ключевые пахучие вещества растворяются в масле, лучше сохраняют свой аромат, когда их готовят на пару или отваривают. На профессиональных кухнях повара могут концентрировать ароматические вещества, извлеченные из трав, специй и практически из чего угодно, включая почву, морскую воду и любые растения, с помощью сложного и дорогостоящего дистилляционного аппарата. Большинство из нас не располагает таким оборудованием, однако мы можем сконцентрировать вкус и ароматические вещества путем испарения, например, уваривая винный соус до густой консистенции. Даже начинающие повара в кулинарном институте быстро учатся держать на задней части плиты котелок с медленно уваривающимся бульоном. В ходе этого процесса часть ароматических веществ неизбежно испаряется, но оставшийся бульон концентрирует в себе более интенсивный вкус и аромат. Вторую возможность создания богатого флейвора на кухне обеспечивает, собственно, процесс приготовления, то есть использование тепла. Тепло влияет на вкус путем разрушения больших молекул, таких как жиры и белки, на более мелкие и более летучие. Нагляднее всего это можно наблюдать на мясе, поэтому мы и возьмем его в качестве примера. В сыром виде большинство разновидностей мяса имеют слабо выраженный флейвор. Возьмите стейк тартар или суши с их тонкими, едва уловимыми оттенками флейвора. Вы вряд ли сможете отличить по запаху и вкусу кусочки сырой говядины, баранины и свинины. Все они обладают мягким флейвором, который часто называют кровянистый и легким привкусом железа. Растительный мир более разнообразен. Иногда мы едим бутоны, иногда корни, иногда листья, а иногда плоды, и все они несут в себе широкий спектр летучих соединений, предназначенных служить аттрактантами или же, наоборот, химической защитой от травоядных. В отличие от этого, большая часть того, что мы называем мясо, представляет собой мышечные ткани млекопитающих или птиц, и эти мышечные ткани выполняют примерно одинаковые функции с примерно одинаковым набором биохимических инструментов. Вот почему говядина и баранина похожи на вкус гораздо больше, чем свекла и брокколи. Главным источником различий между разными видами мяса являются содержащиеся в них молекулы жира, Говядина содержит более крупные и менее разветвленные молекулы, тогда как баранина, свинина и курятина более короткие и разветвленные. Эти жиры, или точнее говоря, жирные кислоты, немного отличаются друг от друга по вкусу, но в процессе приготовления и выдержки мяса распадаются на очень разные молекулы. При этом жир, который обеспечивает эту разницу, это вовсе не та жировая ткань, которая находится поверх мышечных волокон и между ними, и которую вы обрезаете, если заботитесь об уменьшении калорий. Своим отличительным флейвором баранина, говядина и свинина обязаны преимущественно жирным молекулам, называемым фосфолипидами, которые присутствуют в мембранах, окружающих каждую клетку. Более 30 лет назад британские исследователи подтвердили это экспериментальным путем. Они измельчили постную говядину, подвергли ее сублимационной сушке и с помощью нефтяного растворителя извлекли весь внутримышечный жир. Удалив все следы растворителя, они подвергли мясо повторной гидратации и сварили его в кипящей воде в полиэтиленовых пакетах для большей стандартизации. Удивительно, но аромат этого мяса, несмотря на всю химическую обработку, был неотличим от запаха обычной говядины. Отсутствие внутримышечных жиров никак не повлияло на результат. Но когда исследователи использовали хлороформ и метанол для извлечения фосфолипидов, полученная смесь почти лишилась мясного аромата. Поэтому, если вы любитель мяса, в следующий раз, когда будете есть ароматный бифштекс или рагу, поблагодарите за это клеточные мембраны. Смесь жиров в мясе немного отличается в зависимости от того, из какой части туши взято мясо, от породы животных и от их питания. Например, говядина зернового от корма содержит больше мононенасыщенных жирных кислот, в том числе очень вкусную олеиновую кислоту. Говядина травяного от корма содержит больше полинасыщенных жиров, плюс несколько дополнительных вкус ароматических веществ, таких как скатол, который в небольшой концентрации, в которой он присутствует в мясе, создает приятную интересную ноту, а при более высоких концентрациях пахнет фекалиями. В то же время крупный рогатый скот и овцы, как все жвачные, имеют сложный желудок, где микробы расщепляют всю пережеванную траву, включая жиры, поэтому вкус их мяса не сильно зависит от диеты. В отличие от них, свиньи и куры имеют простой желудок, поэтому жиры из пищи чаще всего переходят в их мясо нетронутыми. Вот почему производители особой свинины с гордостью рекламируют, что их животные откормлены на каштанах или желудях. Например, такая свинка используется для производства знаменитого испанского хамона иберико, тогда как продавцы говядины редко ссылаются на специализированную диету как на коммерческий аргумент. Основной флейвор мяса образуется в процессе его приготовления – Когда под воздействием тепла, жирные кислоты начинают расщепляться на более мелкие молекулы, многие из которых имеют сильный аромат. При сухом созревании мяса также происходит разложение жирных кислот, поэтому созревшее таким образом мясо приобретает интенсивный мясной флейвор. Слабым звеном в молекуле жирной кислоты являются двойные углерод-углеродные связи, то есть ненасыщенные части молекул. Поэтому полинасыщенные жирные кислоты имеют больше таких слабых звеньев и распадаются на более мелкие молекулы, чем мононенасыщенные и насыщенные жиры. Эти продукты распада жирных кислот и отвечают за большую часть мясного вкуса и ароматов в приготовленном мясе. Больше всего их в мясе, которое готовилось при относительно низких температурах, например, путем томления или тушения. При более высоких температурах, когда мясо приобретает коричневую корочку, на передний план выходит другой процесс. Поджаривание, или, говоря научным языком, реакция Майера, названная в честь французского химика Луи Майера, первым описавшего ее в начале 20 века, влечет за собой целую серию изменений вкуса и запаха пищи во время ее приготовления. Именно поэтому выпеченный хлеб гораздо вкуснее теста, а запеченная в духовке цветная капуста намного вкуснее вареной. И именно поэтому мы жарим стейки на решетке, а не варим их, и начинаем готовить рагу с обжаривания мяса в небольшом количестве жира. Хотя все это называется реакцией Майера, в действительности мы имеем дело со сложным каскадом взаимосвязанных химических реакций, который можно сравнить с разветвленной рекой. Процесс начинается с того, что аминокислоты и сахара вступают в реакцию друг с другом и образуют ряд неустойчивых промежуточных соединений. Затем эти промежуточные соединения начинают реагировать между собой и иногда с жирными кислотами и находящимися поблизости другими веществами, в результате чего процесс становится настолько сложным, что его невозможно полностью отследить. Получающиеся в результате продукты создают характерный коричневый цвет, а многие из них также являются летучими пахучими веществами. Поскольку каждая еда имеет свою уникальную отправную точку в виде специфической комбинации аминокислот и сахаров, реакция может протекать очень по-разному. Вот почему аромат Ростбифа так сильно отличается от запаха испеченного хлеба. Используя в лабораторных условиях чистые аминокислоты и сахара, Химики задокументировали 621 продукт реакции Майера. Однако реальная еда с ее значительно большим разнообразием отправных точек почти наверняка производит еще больше таких веществ. Их полную каталогизацию мы оставим ученым-химикам. Нам же достаточно просто знать, что продукты реакции Майера обеспечивают румяную коричневую корочку и жареный флейвор, когда мы запекаем еду в духовке, жарим ее в масле или на гриле. Большинство этих продуктов присутствуют в очень малых количествах, но наша сенсорная система распознает их с поразительной чувствительностью. С другой стороны, реакция Майера также может приводить к образованию таких веществ, как акриламид и другие канцерогены. Сегодня химики пытаются научиться управлять многочисленными потоками этой реакции таким образом, чтобы увеличить производство полезных веществ и избежать образования вредных. Для повара важно знать, что реакция Майера требует высоких температур, как правило, значительно выше точки кипения воды. Именно поэтому при запекании в духовке и жарке продукты коричневеют, а тушеные, вареные и приготовленные на пару – нет. И именно поэтому добросовестные повара высушивают поверхность мяса перед жаркой. Чем меньше жидкости будет испаряться, тем быстрее мясо нагреется до температуры, при которой запускается реакция Майера, и тем более богатый вкус и аромат оно приобретет. На самом деле реакция Майера протекает и при более низких температурах, но настолько медленно, что это редко применяется в кулинарии. Именно из-за низкой реакции Майера яичный порошок иногда приобретает коричневый цвет после долгого хранения. Модный сегодня черный чеснок также частично обязан своим сложным карамельным флейвором реакции Майера, которая протекает в течение месяца при температурах значительно ниже точки кипения. Поскольку реакция Майера требует аминокислот или образованных из них белков, наиболее интенсивно она проходит в богатых белками продуктах, таких как мясо, хотя большинство злаков и овощей также содержат достаточное количество белка, чтобы она дала заметные результаты. В некоторых овощах, особенно богатых сахаром, таких как лук, реакция Майера сопровождается еще одной реакцией – карамелизацией, которые также играют важную роль. При карамелизации молекулы сахара вступают в реакцию между собой, а не с аминокислотами, и образуют похожий каскад ароматических продуктов, Поскольку в сахарах нет атомов азота и серы, которые имеются в аминокислотах, процесс карамелизации производит более узкий диапазон ароматических соединений и меньше мясных жареных флейворов. Но с точки зрения повара, обе эти реакции можно рассматривать как единый процесс жарки, протекающий при высоких температурах. При всей сложности этого процесса повара могут до некоторой степени им управлять. Мясо, которое содержит больше жира, образует больше продуктов распада жирных кислот и, следовательно, больше фуранов, играющих главные партии в аромате жареного мяса и делающих ростбиф из говядины или баранью ногу такими аппетитными. Вот почему мы предпочитаем жарить эти куски мяса без тщательного обрезания жира. Температура приготовления также играет большую роль, стимулируя тот или иной поток реакции Майера. Для плотоядных, наподобие нас с вами, все это поднимает один ключевой вопрос – как правильно жарить стейк? Оказалось, что это стало предметом глубоких научных изысканий, осуществленных Крисом кертом, специалистом по технологии обработки мяса из Техаса. А откуда же еще? Я позвонил к Эрту в лабораторию Техасского университета, одного из ведущих центров сельскохозяйственных исследований в стране, чтобы подробнее узнать о результатах. Чем выше температура приготовления стейка, тем больше вы смещаете баланс с продуктов распада жирных кислот, характерных для наваристого мясного бульона, в сторону продуктов реакции Майера с их жареным ореховым флейвором. В вашем распоряжении имеется континуум температур, с которыми вы можете играть для индивидуальной настройки вкуса, говорит Керт. Многие рестораны хвастаются тем, что готовят свои стейки при температуре около 1800 градусов по Фаренгейту, 1000 градусов Цельсия. Очевидно, что этот процесс занимает очень-очень короткое время, благодаря чему у таких стейков и возникает уникальный вкус и аромат. Что же касается толстых стейков, которые обычно сгорают снаружи, оставаясь сыроватыми внутри, то рестораны сначала обжигают их в раскаленной печи для получения поджаристой корочки майера, а затем уже доводят до готовности при более низких температурах. Большинство из нас не имеют доступа к температурам порядка 1800 градусов по Фаренгейту. Чтобы определить лучший способ приготовления стейка в обычных условиях, Керт провел лабораторную версию кулинарного шоу. Он купил говяжий филейный край, разрезал его на стейке в полдюйма, дюйм и полтора дюйма толщиной 1,3, 2,5 и 3,8 сантиметров соответственно. И хорошо прожарил их при температуре 350, 400 или 450 градусов по Фаренгейту. 181, 204 и 232 градуса по Цельсию. Поскольку на гриле трудно добиться точного температурного режима, Керт приготовил стейки на разогретой чугунной сковородке. Как известно, наука требует жертв. Но самой большой жертвой было то, что Керт скормил эти стейки не голодным добровольцем из числа университетских студентов, а газовому хроматографу, опять же в интересах большей точности. Как и следовало ожидать, более тонкие стейки и те, которые жарились при более высокой температуре, прожарились быстрее, что оставило меньше времени для образования продуктов реакции Майера. В результате в более тонких стейках доминировали салистые, жирные, зеленые ноты, в то время как в более толстых стейках преобладали более прожаренные, ореховые и маслянистые, а также более острокислые ноты. Затем Керт протестировал аналогичные экспериментальные стейки на людях и установил, что большинство людей предпочитают толстые стейки, приготовленные при относительно низких температурах. «Поэтому я рекомендую использовать чуть более мягкий температурный режим», сказал он мне. «Это также отражается на нежности мяса. Чем ниже температура и чем дольше время приготовления, тем нежнее получается мясо». Третий основной способ, с помощью которого повара могут создавать флейвор на кухне – это ферментация. Процесс, который создает такие разнообразные чудеса вкуса и аромата, как сыр, хлеб, соевый соус, кимчи, пиво и вино. На самом деле ферментация или брожение представляет собой не столько процесс приготовления пищи, сколько управление процессом поскольку в действительности мы управляем микробами, которые выполняют всю тяжелую работу по расщеплению сахаров и других содержащихся в продуктах веществ. Зачастую в ферментации задействуется целая экосистема микробов – бактерий, дрожжей и других грибов. И, как мы узнали в главе «Посвященный вину», результат ферментации зависит от того, какие именно микробы в ней участвуют. Нагляднее всего это видно на примере сыра – Вы начинаете с того, что определенные виды молочно-кислых бактерий поедают находящуюся в молоке лактозу и в качестве отходов образуют молочную кислоту. Когда молоко скисает, его белки сворачиваются и образуют полутвердую массу, которую сыровары засеивают штамами микробов и помещают под пресс, чтобы начать процесс выработки сыра. С этого момента процесс становится гораздо более разнообразным, поскольку сыровары используют для этого дела очень разные наборы микробов. Грибок под названием пенициллилум камембертия Из своих микроскопических нитей образуют белесую коробочку на внешней части сыра и принимается секретировать ферменты, которые расщепляют казеиновый протеин и постепенно разжижают сердцевину сыра, создавая резкий аммиачный запах разрушенных белков, характерный для зрелого камембера. Родственный ему грибок – пенициллилум рокфорти – Вырабатывает другой набор ферментов, которые расщепляют молочные жиры и образуют жирные кислоты И2-гептанон, придающие резкий характерный запах голубым сырам, таким как ракфор. Бактерии в швейцарском сыре с дырками производят пропионовую кислоту, которая придает сыру ореховый флейвор. Оранжевая коробочка лимбургского сыра богата бактериями Brevibacterium linens производящими серосодержащие побочные продукты, которые придают сыру острый запах немытого тела. Очень точное сравнение, поскольку родственные виды этих бактерий живут в человеческих подмышках. Многие другие виды микробов также привносят свои небольшие ноты во вкус и аромат сыров, и на самом деле именно эти дополнительные ноты придают более сложный и глубокий флейвор сырам, производимым из сырого молока. Благодаря таким сложным микробным экосистемам, хлеб из теста на закваске получается гораздо вкуснее, чем хлеб из теста, сделанного с использованием культивированных пекарских дрожжей. Как узнать, какие пищевые продукты сочетаются друг с другом, а какие нет? Это один из главных вопросов, которые интересуют и профессиональных поваров, и любителей. Но до недавнего времени даже всемирно известные шеф-повара в трехзвездочных мишленовских ресторанах искали ответ на этот вопрос точно так же, как первобытные люди, методом проб и ошибок. Они брали продукты, комбинировали их, а затем пробовали полученный результат на вкус. На самом деле, большинство людей просто учатся комбинировать продукты так, как это принято в их культуре. Вьетнамцы с детства учатся приправлять пищу ферментированным рыбным соусом, острым чили и лаймом. Жители Южной Индии – использовать семена горчицы, кокос и тимаринт. А обитатели Юга Италии – смешивать томатную пасту, чеснок и базилик. Своими традициями все они обязаны далеким предкам, которые наткнулись на эти удачные комбинации все тем же методом проб и ошибок. Этот подход неплохо работает, как покажет любая прогулка по ресторанным кварталам Нью-Йорка или Сан-Франциско. Но с помощью метода проб и ошибок трудно уйти далеко с проторенного пути. Чтобы исследовать более широкий спектр возможностей, нам необходимо узнать общие принципы, которые лежат в основе различных вкусовых комбинаций и определяют наши предпочтения в отношении них. Иногда вы можете услышать от поваров такой принцип «что вместе растет, то и вместе идет». Примеры таких сочетаний хорошо известны. Спаржа и сморчки, ягнятина с тимьяном и розмарином, растущими на тех же среднеземноморских холмах, где паслись эти ягнята оленина с брусникой и лесными грибами. Зирфасу особенно нравится сочетание абрикосов с лисичками, выращенными в абрикосовых садах. Но есть ли у этого принципа какие-либо научные обоснования? На самом поверхностном уровне – да, поскольку он предусматривает комбинирование местных и сезонных ингредиентов, которые, вероятнее всего, находятся на пике своего вкуса. Весной, когда вокруг много сочной спаржи и сморчков, Логично приготовить их вместе. На чуть более глубоком уровне этот принцип опирается на традиционные сочетания вкуса, которые присущи той или иной культуре. На протяжении почти всей человеческой истории повара совмещали продукты, которые росли в одном месте и в одно время, поскольку другого выхода у них просто не было. Продукты, заготовленные для зимнего хранения, также можно считать сезонными ингредиентами. Из поколения в поколение повара искали и находили наиболее вкусные комбинации, и эти комбинации закреплялись в виде традиций. В то же время мы полностью игнорируем комбинации, оставшиеся за рамками традиций. Весной также много превосходного шпината, но никто не пытается готовить шпинат со сморчками. Получается, что когда речь идет о принципе, что вместе растет, то и вместе идет», нам на ум приходят только те комбинации, которые прошли дегустационный отбор у наших предков. Использование таких устоявшихся пар с большей вероятностью даст хороший результат, чем комбинация случайных ингредиентов, например, перца чили и репы, которые не растут вместе в естественных природных условиях и, следовательно, не подтверждены традицией. С другой стороны, с точки зрения химии и биологии, Нет никаких научных оснований утверждать, что продукты из одной местности должны особенно хорошо сочетаться друг с другом. Как мы знаем, вещества, обеспечивающие вкус и аромат овощей и фруктов, не поступают напрямую из почвы, а вырабатываются самими растениями. Это значит, Нет никаких причин для того, чтобы два соседних растения содержали вещества, которые гармонично сочетаются между собой по вкусу, запаху или каким-либо другим параметрам. Здесь может быть замешана более глубокая причина, поскольку ожидания и предыдущий опыт играют большую роль в нашем пищевом восприятии и особенно в наших пищевых предпочтениях. Привычные, традиционные сочетания ингредиентов, основанные на растущих вместе продуктах, кажутся нам в целом более приятными, чем новые комбинации. Другими словами, сочетание продуктов кажутся нам лучшими вовсе не потому, что они действительно лучше, а потому, что мы уже пробовали их и знаем, что они нам нравятся. Еще одна проблема, с которой мы сталкиваемся при попытке найти лучшие сочетания продуктов, это изобилие возможных комбинаций, которые попросту невозможно все продегустировать и оценить. Возьмем, например, пиццу. Если у вас есть 25 начинок для пиццы, вы можете сделать 25 видов пицц. Но если комбинировать по два ингредиента, вы получите 6 сотен различных комбинаций. Для любителей математики 25 умножить на 24, поскольку мы не будем рассматривать такие комбинации, как пепперони и пепперони. Даже самому одержимому повару не хватит терпения перепробовать все сочетания и выбрать лучшую пару. А если вы решите скомбинировать три ингредиента, то количество возможных вариантов вырастет почти до 14 тысяч. Неудивительно, что большинство производителей пицц используют одни и те же проверенные временем наборы ингредиентов. Несколько лет назад Майклу Неструду, в то время исследователю сенсорных систем из Корнеллского университета, также получившему диплом шеф-повара в Американском кулинарном институте, пришла в голову мысль, что проблему поиска самых вкусных комбинаций ингредиентов для пиццы можно решить с помощью раздела высшей математики, называемого теорией графов. Несмотря на свое название, теория графов не имеет ничего общего с зигзагообразными линиями и столбиками диаграмм, которые мы называем графиками. Эта теория имеет дело с группами взаимосвязанных объектов, в данном случае с группами, сочетающихся друг с другом продуктов. Неструт предположил, что можно определить лучшие комбинации трех ингредиентов для пиццы, если посмотреть, как каждый ингредиент сочетается с двумя другими. С математической точки зрения это похоже на то, как создать на Facebook группу друзей, где каждый участник дружит со всеми остальными участниками. Неструт составил список всех пар ингредиентов, допустимых в качестве начинки для пиццы, и попросил несколько сотен студентов оценить, нравятся им эти комбинации или нет. Опираясь на их ответы, он составил список вкусных пар, таких таких как пепперони и грибы. Затем он использовал инструменты теории графов, чтобы составить комбинации из трех и более ингредиентов, где все пары находятся во «вкусном списке». Эти начинки из трех ингредиентов оказались более популярными, чем можно было бы ожидать от метода случайного выбора. Разумеется, вам не нужна высшая математика, чтобы приготовить вкусную пиццу. Однако подход Неструда вызвал серьезный интерес со стороны армии США, которая отчаянно нуждается в том, чтобы улучшить вкусовые качества своих индивидуальных рационов питания. Солдатам в боевых условиях нужна легкая, питательная и, самое главное, долго хранящаяся еда, которая называется непривлекательным словом «сухпайок». Сухпайок состоит из готовых блюд, запечатанных в упаковку из фольги. С военной точки зрения сухпайки – отличная вещь. Они хранятся годами, и солдаты могут просто взять их с собой, отправляясь на задание. Проблема в том, что военнослужащим быстро надоедает эта еда. Людям довольно трудно заставить себя есть в условиях, когда их в любой момент могут убить. И невкусная еда только усугубляет ситуацию. Поэтому армия прилагает массу усилий, чтобы в этих нелегких условиях сделать сухпайки как можно более привлекательными. Каждый сухпайок содержит мясное блюдо, гарнир, фрукты, десерт, закуски, специи, сладости и напитки, и каждый из этих компонентов представлен в 32 вариантах. Эти компоненты можно скомбинировать более чем 22 миллиардами различных способов. Какие из них понравятся солдатам? Чтобы выяснить это, армия наняла Неструда, который на тот момент как раз защитил диплом по начинкам для пиццы в Американском кулинарном институте. Используя тот же подход, что и в случае с пиццей, Неструт разработал опросный лист, в котором были перечислены возможные пары компонентов, такие как жареная говядина и овощной кускус, тефтели с подливкой из соуса для барбекю, говяжий такко с начинкой из сырной пасты с халапеньо, куриная фахита с сырной пастой с ароматом бекона и так далее. И попросил солдат указать, какие из них они предпочли бы съесть. Используя пары, получившие наивысшие оценки, Неструт составил наиболее и наименее популярные, по его прогнозам, меню сухпайков. Один из примеров самого популярного меню – чили с фасолью, макароны по-мексикански с сыром, соус-приправа из пряных трав и цитрусовых, крекеры с кусочками арахисового масла, фрукты, сладкое печенье и сырные крендельки. Когда он показал эти меню солдатам и попросил оценить их, Их оценки почти полностью совпали с его прогнозами. Таким образом, действенность метода Неструда была подтверждена. Следующей за помощью к Неструду обратилась одна консалтинговая фирма, которая попросила его определить, какие виды закусок люди предпочитают покупать вместе. Зная это, продуктовые магазины и рестораны быстрого питания могли бы размещать эти закуски рядом на полках или в меню, чтобы поощрять людей покупать или заказывать их вместе. Другими словами, побуждать их принимать импульсивные решения с помощью грамотного планирования. Nestrud не знает, применил ли клиент его рекомендации на практике. В настоящее время Nestrud работает в компании Ocean Spray, являющейся крупнейшим в США производителем клюквы, и пытается использовать другую разновидность этой игры в сочетании вкусов. На протяжении всей зимы 2015-2016 годов он ежедневно просеивал архивы сообщений в Твиттер в поисках всех твитов, содержащих определенный набор ключевых слов о вкусе. Подробности Неструт, разумеется, держит в тайне, но можно с высокой долей вероятности предположить, что одним из ключевых слов была «клюква». Сбор данных оказался весьма трудоемким делом, Ему пришлось вручную отсортировать все сообщения, не имеющие отношения к еде, такие как упоминания о краске для стен клюквенного цвета или об апельсиновой форме футболистов из Denver Broncos. И наоборот, ему нужно было обеспечить, чтобы такие слова, как «клюквенный», «клюквено-яблочный» или «клюквено-малиновый» были сгруппированы вместе, точно так же, как слова «апельсин», «мандарин» и «танжерин». За четыре месяца Неструд собрал почти 12 тысяч релевантных твитов. Достаточно, чтобы получить представление о том, какие продукты ассоциируются у членов сообщества Twitter с клюквой. Более того, его выборка включала такие праздники, как День Благодарения и Рождество, а также периоды после праздничного затишья, что позволило Неструду отследить изменения предпочитаемых комбинаций от сезона к сезону. Результаты его исследования могут не привести напрямую к созданию новых продуктов, но они являются первым шагом в длинном творческом процессе. «Моя конечная цель — не выработать какие-либо окончательные решения, — говорит Неструт, — а найти идеи, до которых мы бы не могли додуматься сами. Далее мы сможем развивать эти идеи и проверить, что у нас получилось на реальных потребителях». Профессиональные повара и любители гастрономических приключений любят расширять границы привычного. Одна из величайших радостей для гурманов – открыть принципиально новое, неожиданное сочетание продуктов, которое выводит нас за рамки традиций и позволяет получить совершенно новые вкусовые ощущения. Разумеется, мы можем находить такие новые комбинации путем проб и ошибок, или же полагаясь на интуицию одаренных поваров что представляет собой, по сути, тот же метод проб и ошибок, только скрытый внутри поварского воображения. Но немалую помощь в наших поисках вкусовых новинок может оказать и наука, а именно наука о флейворе. Один из первых по-настоящему многообещающих шагов в этом направлении был сделан 10 лет назад, когда всемирно известный шеф-повар Хестон Блюменталь В своем ресторане «Жирная утка» начал экспериментировать с солеными ингредиентами в десертах и обнаружил, что белый шоколад и икра отлично сочетаются друг с другом. Это сочетание было очень необычным, но восхитительным на вкус. И Блюменталь рассказал о нем своему коллеге из компании по производству пищевых ароматизаторов. Небольшое исследование показало, что оба эти продукта богаты веществом триметиламином, отвечающим за рыбный привкус. Это навело Блюменталя на мысль. Если наличие общего вкуса ароматического соединения обеспечивает успех этой странной пары, возможно, похожие молекулярные рифмы могут подсказать нам другие удивительные комбинации продуктов. Эта идея вполне разумна. Как известно, повара часто используют сходство и контраст при создании своих блюд, а поскольку флейвор продуктов обеспечивается содержащимися в них веществами, сходством и контрастом можно управлять на основе этих веществ. Исследуя такие молекулярные сходства, Блюменталь открыл множество неожиданных, но потрясающих сочетаний – печень и жасмин, который объединяет наличие определенных сернистых соединений морковь и фиалка, содержащие одно и то же вещество и анон, ананас и голубой сыр, улитки и свекла. В последующие годы открытие Блюменталя привело к рождению целого гастрономического движения food «Фудпейринг», последователи которого заняты поиском новых вкусовых сочетаний на основе молекулярных рифм. Создан даже коммерческий сервис foodpairing.com, который за небольшую месячную плату дает профессиональным поварам и любителям возможность взять любой продукт и, используя сеть молекулярных сходств, заняться поиском других продуктов с предположительно сочетающимися вкусами. Сочетание вин с различными продуктами и сложными блюдами – еще одна область, где канадский сомелье Франсуа Шартье предполагает использовать этот же принцип молекулярного сходства. Например, он предлагает сочетать приправленное розмарином рагу из ягнятины с сухим рислингом, поскольку ароматические соединения, придающие вину цитрусовые и цветочные ноты, перекликаются с аналогичными соединениями в розмарине. Подход Шартье был сочтен настолько инновационным, что его книга «Вкусовые рецепторы и молекулы», посвященная молекулярному искусству выбора вин, завоевала награду как «Лучшая инновационная кулинарная книга в мире» в 2010 году на престижном международном конкурсе кулинарных книг. Возможно, вы думаете, что вся эта шумиха побудила исследователей подвергнуть гипотезу молекулярных рифм, скрупулезному анализу, чтобы узнать, работает ли она на самом деле. Удивительно, но очень многие заинтересовались этой темой. И еще меньше исследователей опубликовали результаты своих изысканий в научной литературе. Компания food «Фудпэринг», продающая идеи по сочетанию продуктов шеф-поварам, не опубликовала никаких научных данных, которые подтверждали бы используемый ею подход. Самый очевидный тест – попросить людей оценить комбинации различных продуктов, получили ли пары с большим количеством общих вкусоароматических соединений наивысшей оценке. Вендер Бреди, исследователь из Копенгагенского университета, несколько лет назад сделал именно это – Используя 53 пары ингредиентов, такие как корица и яблоко, корица и чеснок, солод и какао, солод и голубой сыр и так далее, он обнаружил, что количество общих вкусоароматических соединений никак не влияло на оценку их приятности. «Это экспериментальное исследование дало очень низкую корреляцию», — говорит Бредди. «Одна оговорка — это исследование, как и еще одно, более раннее, давшее аналогичные результаты» было предоставлено только на научной конференции и не было опубликовано ни в одном научном журнале. Это означает, что оно не было подвергнуто критическому анализу со стороны других специалистов, поэтому его выводы следует рассматривать как предварительные. Однако команда Бредди обнаружила одну интересную закономерность. Пары с меньшим количеством общих вкусоароматических соединений, как правило, воспринимались как более новые и необычные, чем пары с большим количеством таких соединений. Открытие, которым могут воспользоваться высококлассные шеф-повара, помня, однако, о том, что новизна не всегда означает приятность. «Первоклассные рестораны стремятся предложить своим посетителям что-то уникальное и удивительное, — говорит Брэдди, и это не обязательно должно быть восхитительно вкусным». Если вы пойдете в Ноума, вы получите фантастический опыт. Но если спросить у посетителей, хотели бы они есть такую еду чаще, они, скорее всего, скажут вам «нет». Ноума — известный ресторан новой скандинавской кухни в Копенгагене, на протяжении многих лет считавшийся лучшим рестораном в мире. Он славится своим пристрастием к необычным ингредиентам и кулинарным техникам. Например, на момент написания этой книги в его меню имелось такое блюдо, как мох, запеченный в шоколаде. Второй подход состоит в том, чтобы изучить уже проверенные сочетания продуктов и определить количество общих для них вкуса ароматических соединений. Если для этих комбинаций действительно характерна некоторая химическая общность, это будет доказательством того, что молекулярные рифмы действительно обеспечивают лучшие вкусовые сочетания. За данными далеко ходить не надо. В интернете имеется огромная сокровищница рецептов со всевозможными испытанными комбинациями продуктов. А за пару сотен долларов можно подписаться на базу данных, в которой детально указан химический состав любого пищевого продукта. Главная трудность состоит в том, чтобы разобраться в этой головокружительной мешанине рецептов, ингредиентов и вкуса ароматических соединений. Позвольте представить вам Себастьяна Аннарта. Днем физик-теоретик в Кембриджском университете, а по вечерам увлеченный повар-любитель. Аннарт обладает необходимым набором знаний, чтобы сугубо по-научному разрешить вышеуказанную проблему. Несколько лет назад он и его коллеги скачали более 56 тысяч рецептов с трех онлайновых ресурсов и изучили их молекулярные профили. Оказалось, что западноевропейская, североамериканская и латиноамериканская кухня подчиняются правилу совмещения ингредиентов по подобию. Такие распространенные в них ингредиенты, как молоко, яйца, масло и пшеница, имеют во многом пересекающиеся ароматические профили. В отличие от них, азиатские кухни, кажется, избегают сочетания подобного. Большинство распространенных в них ингредиентов, таких как соевый соус, лук-шалот, имбирь и рис, почти не имеют пересечения вкуса ароматических профилей. Когда же Аннерт исключил из анализа наборы самых распространенных ингредиентов, он не нашел никаких доказательств в пользу гипотезы сочетания продуктов на основе молекулярных рифм. Исследование Аннарта, опубликованное в одном из ведущих научных журналов, вызвало большой резонанс. Но ученый на этом не остановился. Рецепты не являются идеальной отправной точкой, поскольку некоторые ингредиенты, такие как мука и яйца, часто включаются не столько ради вкуса, сколько ради создания необходимой текстуры. Поэтому Аннарт начал все сначала. На этот раз вместо рецептов он использовал сочетание ингредиентов, рекомендованные известными шеф-поварами, которые он нашел в бестселлере «Азбука вкуса» Карен Пейдж и Эндрю Дорненбурга. Анализ показал, что рекомендуемые шеф-поварами сочетания имеют больше общих вкусоароматических соединений, чем случайные пары ингредиентов. И эта закономерность стала еще более очевидной, когда Аннард взял только ключевые вкусоароматические соединения, те, которые отвечают за характерные флейворы продуктов. Таким образом, гипотеза молекулярных рифм может иметь под собой некоторые научные основания. Разумеется, пока это окончательно не доказано, тем более, что на момент написания этой книги Аннерт еще не опубликовал результаты своих недавних исследований. И в любом случае, даже если хорошо сочетающиеся продукты действительно имеют пересекающиеся вкусоароматические профили, это вовсе не означает, что все продукты с такими пересечениями будут давать отличные сочетания. Подход на основе молекулярных рифм может служить не более чем генератором идей, но не жестким принципом. Чтобы узнать о по-настоящему высокотехнологичном подходе к поиску необычных вкусовых сочетаний, я решил посетить исследовательский центр Томаса Уотсона компании IBM, расположенный в Йорктаун-Хайтс, штат Нью-Йорк. Компания IBM славится своим стремлением браться за самые дерзкие вызовы в области искусственного интеллекта, и исследовательский центр Уотсона – то место, где решаются такие задачи. В 1997 году разработанный IBM-суперкомпьютер Deep Blue одержал победу над чемпионом мира по шахматам Гарри Каспаровым в матче из шести партий. Затем в 2011 году преемник Deep Blue – суперкомпьютер Уотсон, получивший свое название, как и сам исследовательский центр, в честь Томаса Уотсона-старшего, возглавлявшего компанию в первой половине XX века обыграл двух чемпионов в викторине «Джео Российский аналог – своя игра. После этой громкой победы исследователи IBM начали искать новые области применения для своего супермощного детища. Почему бы не испробовать его возможности на кухне? В конце концов, кулинария – это очень творческий и близкий каждому человеку вид деятельности. Возможно, искусственный интеллект, который способен изучить и проанализировать гораздо больше рецептов, ингредиентов и методов приготовления, чем любой человек, позволит привнести что-то новое в эту хорошо изученную область. Давайте попробуем, решила команда Уотсон. Исследовательский центр IBM располагается на лесистых холмах недалеко от межштатной автострады Taconic State Parkway, менее чем в часе езды на север от Манхэттена. Оставив машину на гостевой парковке перед главным корпусом, внушительным трехэтажным зданием с дугообразным фасадом, спроектированным прославленным архитектором Ээро Саариненом, я захожу через центральный вход, и попадаю в огромное фойе в футуристическом стиле 1960-х годов. Все очень концептуально, очень дорого и очень официально. Короче говоря, в полном соответствии с духом корпорации IBM, славящейся своей приверженностью традициям, в том числе и в дресс-коде. В этой атмосфере консервативной строгости внешний вид Флориана Пиннеля буквально вызывает шок. Первое, что вы замечаете при встрече с этим инженером-программистом французского происхождения, это четыре сережки-гвоздика из нержавеющей стали в уголках рта и на нижней губе. И еще одну серьгу в виде длинного металлического когтя, торчащего под нижней губой чуть выше подбородка. Одетый в джинсы и футболку вместо традиционных для IBM белой рубашки и галстука, Пиннель выглядел бы более уместно на кухне, чем в конференц-зале IBM. В данном случае внешность не обманывает. пинель действительно чувствует себя на кухне в своей тарелке. Параллельно с работой в IBM он посещал курсы в уважаемом Нью-Йоркском институте кулинарного образования и в 2005 году получил диплом шеф-повара. Некоторое время после этого он работал в субботнюю вечернюю смену поваром в ресторане на Манхэттене. «Просто ради острых ощущений, там была настоящая зоопарка», — вспоминает он. В конце концов, пинель оставил эту работу и посвятил все свободное время гастрономическим экспериментам на собственной кухне. А когда подвернулся подходящий момент, привлек к своему хобби и суперкомпьютер Уотсон. Как научить компьютер искусству приготовления еды? Не так, как вы учите своего ребенка или как учили Пиннеля в кулинарной школе. Вместо обычной еды ему необходимо скормить огромное количество данных. Очень много данных. Химики-пищевики идентифицировали ключевые вкусоароматические соединения в большинстве продуктов питания, а психологи измерили, насколько приятным мы находим каждое из них. Киберпространство изобилует рецептами со всего мира, содержащими информацию о различных сочетаниях продуктов, используемых людьми. Пиннель и его команда собрали эту информацию и загрузили ее в банк памяти Уотсон. Проанализировав весь этот массив данных, компьютер вывел определенные паттерны – наборы ингредиентов, которые с высокой степенью вероятности хорошо сочетаются друг с другом, и последовательности шагов, которые используются при сочетании этих ингредиентов. Большую помощь в этом деле оказал журнал «Бон bon аппетит», который предоставил доступ к своему архиву из 9000 проверенных, тщательно отредактированных рецептов в стандартном формате. Любой человек может бесплатно, по крайней мере, так было на момент написания этой книги, проконсультироваться с шеф-поваром Уотсоном на сайте ibmchefwatson.com. Вы вводите название одного-двух продуктов, а шеф-повар Уотсон предполагает несколько других ингредиентов, которые можно скомбинировать с ними. Вы можете выбрать стиль, например, французский, летний, вегетарианский и так далее. Когда вы остановитесь на основном наборе из четырех ингредиентов, Уотсон предложит вам список подходящих рецептов с подробными инструкциями. Все очень просто. Но за этой простотой скрывается серьезная работа. Чтобы предложить рекомендации подходящих ингредиентов, шеф-повар Уотсон разыскивает ингредиенты, которые уже используются вместе в существующих рецептах из всех уголков мира, а также наборы ингредиентов, которые имеют общий вкус ароматические вещества, как в случае белого шоколада и икры. Но пинелю этого мало. Шеф-повар Уотсон не ограничивается только таким анализом и использует очень творческий подход. «Мы хотим, чтобы наш шеф-повар предлагал по-настоящему креативные рецепты, которые оцениваются, исходя из двух критериев», — говорит пинель «Во-первых, это должно быть чем-то новым. Во-вторых, ценным». В данном случае под «ценным» подразумевается «вкусным». Характеристика, которую шеф-повар Уотсон может оценить, исходя из своих знаний того, какие вкусы ароматические соединения нравятся людям, а также из своих расчетов химических пересечений, между различными ингредиентами. Что же касается новизны, то тут нет ничего сложного. Шеф-повар Уотсон рассчитывает, насколько похож данный набор ингредиентов на те наборы, которые уже используются в других рецептах. Помидоры, чеснок, орегано – часто встречающееся сочетание. Спаржа, свиная нога, индийские специи – никогда не встречалось. Для каждой комбинации ингредиентов шеф-повар Уотсон оценивает качество синергии, что, по сути, представляет собой общую оценку совместимости, приятности и новизны. Высокая оценка синергии означает, что Уотсон уверен в своем выборе ингредиентов. «Он гарантирует, что это будет вкусно и нетривиально», — говорит пинель Если вы принадлежите к числу гурманов, вы будете заинтригованы этим онлайновым сервисом, буквально брыжущим оригинальными идеями. Но уже несколько первых экспериментов позволят вам понять, что при всех своих знаниях и вычислительной мощности шеф-повар Уотсон лишён сверхъестественной, отточенной годами интуиции, присущей мишленовским шеф-поварам. Он похож на умного чудака, которому в голову порой приходят весьма странные идеи. Я протестировал шеф-повара Уотсона в конце января на день рождения Роберта Бёрнса, который шотландцы превратили в праздник виски и хаггиса, поскольку каноническое сопровождение хаггиса в виде «нипс энд татис» – пюре из репы и картофеля. Мне изрядно надоело, я решил обратиться за свежими идеями к искусственному интеллекту. Я начал с репы, как ключевого ингредиента, и указал, что хочу шотландский рецепт. Затем, в продолжении шотландской темы, я добавил еще один любимый в этой стране продукт – пиво. В ответ на мой запрос, Уотсон предложил мне приготовить мясные фрикадельки с репой по-шотландски. Фрикадельки из телятины или индейки в соусе из репы и авокадо, приправленном соком моллюсков, перцем чили и индийской смесью специй под названием гарам масала. Эта смесь ингредиентов показалась мне настолько причудливой, что я не решился ее попробовать. Тем не менее, однажды вечером я набрался смелости и угостил семью такими фрикадельками. К нашему удивлению, мы нашли их превосходными. Сливочно-маслянистый флейвор авокадо прекрасно уравновешивал горечь репы, а гарам масала и сок моллюсков добавляли тонкие оттенки и глубину. На самом деле, нам настолько понравилось это блюдо, что через несколько недель мы приготовили его снова, чтобы угостить друзей. Может быть, в идее молекулярных рифм действительно что-то есть? Хотите приготовить что-то особенное для вечеринки в честь финала Суперкубка? Просто укажите Суперкубок в поле «Выбрать стиль», и шеф-повар Уотсон предложит вам начать с таких ингредиентов, как изюм, чеснок, шоколадные чипсы и эндивий. Синергическая оценка намного превышает 90%, то есть говорит о том, что шеф-повар Уотсон считает это отличным сочетанием. Возможно, когда-нибудь я рискну. Следующая рекомендация от шеф-повара Уотсона для финала Суперкубка – свиная грудинка, лук-шалот, имбирь и белый перец. Один из предлагаемых рецептов для этой комбинации продуктов – свиная грудинка болоньеза. Звучит вполне съедобно, но когда я читаю рецепт, он оказывается сюрреалистическим. Фарш из куриной грудки, фарш из свиной грудинки, измельченные куриные крылышки с костями, а также колбаса чоризо и четверть чашки измельченного хрена. Напитки? Не хотите ли коктейль «Кровавая мэри» с цветной капустой? Рецепт прост. Вместо джина или водки берете перно и узо. Вместо томатного сока со специями – пюре из цветной капусты, грибов, шиитаке и лука. А вместо надоевшего лайма украшайте все это дольками винограда. Комбинация, явно находящаяся за пределами моего воображения. К таким необычным заменам Уотсон прибегает довольно часто. Свидетельство того, что он основывает свои рецепты на рецептах из архива бон bon аппетит но в погоне за новизной заменяет привычные ингредиенты на непривычные на основе подобия. В этом случае Уотсон, недолго думая, решил заменить лайм виноградом, поскольку оба богаты кислотой. Вероятно, это также объясняет присутствие измельченных куриных крылышек в свиной грудинке Болоньезе. Если вы поработаете с шеф-поваром Отсоном, вы столкнетесь и с другими смешными комбинациями. Хотя я подшучиваю над шеф-поваром Отсоном, порой даже самые странные его идеи несут в себе зерно подлинной креативности. Когда я ввел запрос на итальянские сосиски и брокколи, Он предложил мне рецепт, явно переделанный из рецепта тушеной грудинки. Натереть сосиски смесью специй, втирая ее в промежутки между волокнами. Затем положить сосиски на сковороду жирной стороной вверх. Ясно, что Уотсон не понимает разницы между грудинкой и сосисками. Но вечером, лежа в постели, я подумал, что натирание сосисок смесью специй может придать новый вкус такому прозаичному блюду, как колбаски на гриле или даже хот-дог. Хорошая идея, шеф. А идея использовать дольки винограда для украшения напитков, возможно, тоже не так уж плоха. Присяжные еще не вынесли вердикт в отношении шеф-повара Уотсона. Считать ли его появление важной вехой на пути совершенствования кулинарного искусства, или же это просто интересная забава? «На настоящий момент программа генерирует около 50 тысяч пар ингредиентов в месяц», — говорит Пиннель. «Ого-го», — подумал я, но тут же осознал, что сам я за один только день сгенерировал около 50 таких пар. Некоторые пользователи просто ищут предложения по сочетанию продуктов, чтобы создать или обновить собственные рецепты. Другие сразу ищут готовые рецепты. На следующем этапе, по словам Пиннеля, они собираются добавить информацию о питательной ценности, так что шеф-повар Уотсон также станет диетологом Уотсоном. Наконец, после того, как повар выбрал правильный рецепт и правильно использовал все химические процессы приготовления пищи, остается еще один шаг, с помощью которого опытный повар может улучшить восприятие флейвора готовой еды. Правильная сервировка и подача. Как мы увидели, сервировка и подача являются неотъемлемой частью вкусового восприятия. Изменение цвета, формы или веса посуды может изменить вкус еды, сделав его чуть более сладким, горьким или насыщенным. Психолог Чарльз Спенс провел еще один похожий эксперимент. Призвав на помощь профессионального шеф-повара Шарля Мишеля Спенс предложил добровольцам салат из одинаковых ингредиентов, который был выложен на тарелках тремя разными способами. Одни добровольцы получили тарелки с привычной горкой салата, другие – тарелки, где каждый ингредиент был выложен отдельной аккуратной горкой, а третьи – тарелки с салатной композицией в стиле живописи Василия Кандинского с яркими всплесками цвета и необычными фигурами. Добровольцы, получившие салат а «Кандинский», нашли его более эстетичным и более вкусным, чем те, кто получил скучные версии. Таким образом, для любого повара, будь то дома или в ресторане, красивая подача еды – это не просто эстетический изыск, а способ сделать еду более вкусной. Тот же принцип применим и к вину. Употребление вина из изысканных бокалов улучшает вкусовое восприятие. У этого эффекта есть как психологические, так и физические причины. Большой бокал в форме тюльпана с немного сходящимися внутрь краями способствует тому, что летучие ароматические вещества собираются над жидкостью внутри бокала и усиливают аромат вина. Исследования показали, что вино в бокале такой формы действительно кажется более вкусным и ароматным, чем такое же вино в стакане для воды с прямыми стенками. С другой стороны, нет никаких доказательств того, что бокалы разной формы для бордоских и бургундских вин действительно усиливают флейвор того и другого типа вина, как это утверждают производители дорогой посуды. Я рекомендую тратить деньги лучше на вино чем на бокалы. Я познакомился с одним экспертом с факультета энологии Калифорнийского университета в Дэвисе, которая проводила исследования различных форм винных бокалов. Когда я спросил у нее, какие бокалы для вина она использует, она со смехом ответила, те, которые мне бесплатно дают на винодельнях. Многие любители вина предпочитают декантировать вино перед подачей, особенно в случае красных выдержанных вин. Помимо очевидной пользы в виде устранения осадка, который может накапливаться на дне бутылки, декантация, предположительно, позволяет вину подышать и улучшает его аромат. В молекулярном плане декантация позволяет избавиться от некоторых побочных запахов, которые могут образоваться в бутылке, а также дает возможность кислороду, которого в закрытой бутылке практически нет, вступить в реакцию с вином, и создать некоторые новые ароматы. Каковы бы ни были причины, декантация, кажется, работает. Но если декантация — это хорошо, нельзя ли усилить ее эффект? Натан Мирволд считает, что можно. Мирволд — бывший директор по технологиям в microsoft а до этого квантовый физик, ученик Стивена Хокинга. В последние годы решил применить высокотехнологичный подход к искусству гастрономии, где он с искренним удовольствием не исповергает классический устой и традиции. Для вина Мирволд рекомендует так называемую гипердекантацию. Он советует перелить вино в блендер и перемешать его на максимальной скорости в течение 30-60 секунд. Даже такие легендарные вина, как «Шато Марго» 1982 года, выигрывают во вкусе и аромате от аэрации в блендере, пишет он в своей шеститомной поваренной книге «Кухня в стиле модерн». Разумеется, я попробовал этот способ, хотя и не с «Шато Марго» 1982 года, которое мне не по карману. Я взял бутылку вина, треть его декантировал обычным способом, перелив в графин, треть взбил в блендере, а последнюю треть оставил в бутылке. Потом я попросил своего тогда несовершеннолетнего сына разлить все три вида вина по пронумерованным бокалам, чтобы остальные гости на вечеринке могли продегустировать образцы. Мирволд оказался прав. В какой-то мере. Вино из блендера едва не выплескивалось из бокала, выделяясь интенсивным и ярким ароматом. Оно было гораздо лучше двух других образцов, которые оказались почти неотличимыми друг от друга. Но когда я попробовал вино из блендера спустя 5-10 минут, оно превратилось в безжизненную жидкость. Казалось, в нем не осталось ни капли былого аромата. Вывод очевиден. Если мне нужно разлить бутылку вина на 6-8 гостей, я определенно использую блендер, но если я собираюсь неспешно поужинать вдвоем с женой, я буду наслаждаться вином старым добрым способом.